Глава 4 Волки, будь они трижды прокляты, действовали слаженно и напали практически одновременно. Так как я именно этого и ожидал, то как только заметил, что одна из тварей решила прыгнуть на меня, резко сделал перекат в сторону и, встав на одно колено, сделал выпад в бок одного из волков. Хорошо, что я додумался и не взял первым оружием какой-нибудь кинжал или короткий меч. Волк громко завизжал, а я резко рванул древко на себя, уколол его еще один раз, и этого ему хватило, чтобы подохнуть. Получено 210 эксп. Внимание, вор начальный класс получает четвертый уровень. Отлично, одной тварью меньше, — подумал я, смотря на двух оставшихся волков, которые почему-то не спешили на меня нападать. Что, испугались? «Ну, раз вы не хотите, тогда это сделаю я». Поудобнее перехватив копье, сделал шаг в сторону волков, и они зарычали. «Скальтесь, скальтесь». Делаю еще шаг, и один из волков не выдерживает, бросается в мою сторону. Успеваю выставить перед собой копье, и тварь напарывается на него брюхом. «Тьма!» Выругался я, когда мне не хватило силы удержать волка на копье, и под его тяжестью пришлось опустить оружие. Резко дергаю на себя. чтобы быть готовым ко второй атаке, но последний волк решил не испытывать судьбу и просто сбежал. Я пожал плечами и, подойдя к раненному зверю, просто вонзил в морду остриё копья, тем самым облегчив его страдания. Получено 321 эксп. Фух. Я тяжело вздохнул и опустился на землю. Да уж... «Недавно сражался с сильнейшими представителями демонических планов, а сейчас чуть от волков не отъехал», — усмехнувшись, произнес я. «Да, это довольно забавно», — усмехнулась в ответ Андромеда. «Ну, это новый для тебя мир, и ты находишься в самом начале пути. Терпение, мой друг», — добавила она и замолчала. «Ага», — ответил я искусственному интеллекту, и посмотрел на дерево, на котором все еще сидели гоблины, и не спешили с него слезать. Пускайтесь, Волков больше нет!» — крикнул я им. И зеленокожие мальцы послушно слезли вниз. Подбежав ко мне, они упали на колени и начали молить меня о пощаде. «Просить прощения! Мы не видеть! Они напасть и убить! Прошу пощадить!» «Встали!» — гаркнул я на них. И гоблины тут же приняли вертикальное положение. «Идите в пещеру!» — приказал зеленокожим коротышкам, и те бегом ринулись в сторону подземелья. Это была не их вина, а моя. Кто-то должен был охранять гоблинов, пока они собирают ресурсы, но кроме меня это делать было некому. Я тяжело вздохнул и снял куртку, чтобы осмотреть рану. Вроде ничего серьезного. «Во всяком случае, кровь уже не идет», — подумал я, и, сняв с себя последнюю рубаху, оторвал от нее рукав и на всякий случай перебинтовал руку. Когда сраной было покончено, я было собрался вернуться в подземелье, но мой взгляд зацепился за тушу волка. Хм, а что если... Мои догадки подтвердились. Туши убитых волков действительно можно обменивать на магическую энергию. Сердце подземелья оценило их в четыре единицы маны. И, как по мне, это было довольно выгодное предложение. Помимо этой радостной новости... была и еще одна. За убийство волков я получил опыт, которого мне хватило не только для того, чтобы повысить основной уровень и классовый, но и поднять уровень сердцу подземелья. Теперь в моем распоряжении аж три сотни единиц магической энергии, и, разумеется, часть ее пошла на создание пятерых новых гоблинов, а две сотни — на создание дозорной башни. «Внимание! Дозорная башня будет готова через 24 часа». оповестила меня инфосеть, а когда я вышел из подземелья, заметил, что магия сердца начала действовать, и на крыше пещеры стала формироваться будущая постройка. Теперь оставалось только ждать. Внимание! Дозорная башня построена. Внимание! Вы получили доступ к опции «Карта». Внимание! Получен квест «Логово монстра». Внимание! Получен квест «Поселение гоблинов». «Внимание! Получен квест «Разбойники». «Внимание! Получена цепочка квестов». «Первое звено — захват деревни Кривой ручей». Стоило только дозорной башне достроиться, как передо мной появились многочисленные системные сообщения. «Карта!» — дал я мысленную команду. И перед моими глазами появилась интерактивная карта местности, на которой отмечены мое подземелье и я. Также на карте с зелеными маркерами отмечены и мои гоблины. «Не зря все-таки ее построил», — подумал я, наблюдая за тем, как двигаются зеленые точки на карте. Сейчас под моим командованием было аж десять гоблинов, трое из которых имели второй уровень навыка «Собиратель», а остальные семь — лишь первый. Также на карте стояли и маркеры полученных квестов. Вот только все они были на неразведанной территории. Как я понял, постройка дозорной башни не только давала доступ к такому ресурсу, как карта, но и открывала обзор в небольшом радиусе от места, где была построена. Сверившись с картой, я понял, что примерный радиус составляет около двух с половиной километров, ну а вся остальная местность была скрыта так называемым «туманом войны». Самое интересное, что то, что происходит в реальном мире, я видел только в небольшом радиусе от себя и там, где сновали мои гоблины. Остальная разведанная местность отмечалась на карте серым цветом, и что творится конкретно там, мне было неведомо. «Хм, а что если...» Я забрался на крышу своего подземелья, после чего залез на дозорную башню. Как и предполагал, вся открытая постройка местность сразу стала интерактивной. Черт! выругался я, и как можно скорее начал спускаться с башни. ибо увидел несколько красных маркеров, приближающихся к моим гоблинам. «Только бы успеть, только бы успеть», — повторил я про себя, пока нёсся полис условно ошпаренный, и то, что увидел, когда прибежал, меня очень удивило, ибо гоблинов было гораздо больше, чем планировал увидеть. «Ко мне!» — скомандовал я, чтобы сразу отделить моих зеленокожих от чужих. Стоило мне выкрикнуть приказ, как все мои сборщики... которые о чем-то говорили с другими гоблинами, бросились в мою сторону. А вот другие зеленокожие поступили иначе. Они просто вскинули свои короткие луки, и я услышал звук спущенной тетивы. «Черт!» — выругался я, когда в меня попали сразу две стрелы, одна из которых угодила в живот, а вторая — в грудь. «Вот же мелкие твари!» Резко срываюсь с места, и пока они перезаряжали луки, вонзаю копье в голову одного из гоблинов. а ближайшего к нему просто пинаю ногой. Получено 103 Эксп. Один из мелких уродцев умирает, а в меня впиваются еще несколько стрел. «Бегите в подземелье!» приказываю своим гоблинам и бросаю копье в ближайшего ко мне врага. Получено 111 Эксп. Делаю перекат, и, схватив гоблина, которого я пнул ногой за шею, крепко ее сдавливаю, она ломается. Получено 90 Эксп. Осторожно! Договорить Андромеда не успевает. Слышу щелчок спущенной тетивы, а затем резкую боль в правом глазу. Какого? Внимание, вы мертвы. У вас осталось 84 жизни. Была последняя надпись перед тем, как мое сознание погрузилось во тьму. Первое, что я сделал после того, как возродился, это сдал собранные гоблинами ягоды и, получив одиннадцать единиц магической энергии, заказал через кузню короткий меч. «Статус», — мысленно произнес я. И, когда передо мной открылось информационное окно, выбрал в нем вкладку «Классовые умения». Быстренько пробегаю глазами по доступным умениям, но не нахожу там ничего интересного. Ладно. Вкладываю все очки в тихую поступь и, дождавшись, когда будет готов клинок, хватаю его и сразу же отправляюсь обратно. Когда до места моей гибели оставалось всего ничего, я перешел на шаг и, пригнувшись к земле, начал красться. Эх, вы мелкие крысеныши», — произнес я про себя, когда увидел, что чужие гоблины пленили моих и привязали их к дереву. Еще больше я разозлился, когда увидел свой труп. Ну, а вернее будет сказать то, что от него осталось. Зеленокожие малявки оказались людоедами и, расчленив моё тело, уже успели разжечь огонь. и явно собирались как следует поужинать. Я внимательно огляделся по сторонам в поисках своей брони. «А вот же она!» — увидел я свои шмотки, которые валялись в куче неподалеку от тела. Копьем же успел вооружиться один из зеленокожих мальцов. «Раз, два, восемь!» — посчитал я мысленно всех гоблинов. «Если нападу на них снова, то есть большая вероятность, что меня опять убьют». В этот раз я еще и без брони, что увеличивало мои шансы вновь отправиться на перерождение. Я задумался. В принципе, до наступления ночи оставалось совсем недолго. Гоблины не знали, что я трейсер и могу возрождаться, поэтому вряд ли ждали, что нападу на них снова. Также я не был уверен, что после плотной трапезы они решат куда-то пойти. Лес ночью — опасное место, и они наверняка решатся переночевать тут и выдвинуться завтра утром. Вопрос только в том, переживут ли они эту ночь. Я оказался прав. Вдоволь насладившись моим телом, как бы мерзко это ни звучало, гоблины начали готовиться к ночлегу. Не знаю, насколько умными были эти существа, но дозора они догадались выставить, и один из гоблинов остался охранять сон других. «А да, какие у меня есть варианты?» — спросил я искусственный интеллект, ибо в темноте практически не видел, а костер коже и малявки потушили. «Они ведь наверняка видят в темноте лучше, чем я, так?» «С большой вероятностью, да», — подтвердило мои опасения Андромеда. «Предлагаю дождаться раннего утра и убить их на рассвете». В принципе, наши мнения в этом вопросе полностью сходились. «Тогда я лягу прямо здесь, а ты меня разбуди, как только начнет светать, хорошо?» «Ну, или увидишь потенциальную опасность, хорошо?» — попросил я Андромеду. И, прислонившись спиной к дереву, закрыл глаза. «Разумеется», — ответила ИИ. Спустя несколько минут я провалился в царство снов. «Кинг, вставай!» — послышался голос Андромеды, и я открыл глаза. Уже светало. Зевнув, поднялся на ноги... И, стараясь не издать ни звука, пошел к месту, из которого поздно ночью наблюдал за гоблинами. Отлично. Все зеленокожие малявки, кроме одного, еще спали. Или сейчас, или никогда, подумал я и начал красться в сторону бодрствующего гоблина. Благодаря тихой поступе, которая помимо шагов, оказывается, немного глушила и другие звуки, я практически подобрался к врагу вплотную. Но Толя дозорный почуял мой запах, то ли просто удача была не на моей стороне. В последний момент он повернулся и... Метаю в него клинок и попадаю к гоблину в живот. Он падает, но успевает что-то выкрикнуть, прежде чем издохнуть. Получено 90 EXP. Подбежав к трупу, вырываю из него меч. Не теряя ни секунды, подбегаю к ближайшему гоблину и наношу сильный дуговой удар слева направо. Получено 115 EXP. Быстро оцениваю обстановку... и следующим убиваю гоблина, который уже успел схватить лук и полез в колчан за стрелой. Перекат и быстрый выпад. Меч протыкает морду зеленокожего коротышки, а стоящий рядом с ним получает в лицо ногой и, отлетев на пару метров назад, падает на землю. Внимание! Получен пятый уровень. Внимание! Вор начальный класс получает пятый уровень. Не обращая внимания на системное сообщение, снова делаю перекат и пронзаю клинком следующего гоблина, после чего поднимаюсь и добиваю того, которого пнул. Добить оставшихся двух был вопрос времени. Спросони враги двигались медленно, а так как они еще были и слабее меня, то у них просто не осталось шансов. Я осмотрел поле боя. Неплохо получилось, — усмехнулся про себя. Вытерев клинок оскудную одежду одного из зеленокожих, подошел к своим гоблинам и освободил их. — Собирайте оружие и тащите тела в пещеру. приказал я своим зеленокожим сборщикам, а сам, закинув одного из мертвых гоблинов себе на плечо, поплелся в сторону подземелья. Кажется, я знаю, какой квест пойду выполнять первым.